Глава 8. О священниках, магии и дальнейших планах. О сынок, ты даже не представляешь, какое отвратительное место мы вручили бедной девочке. Я скрестила руки на груди, прислонилась бедром к стойке и не удержалась от замечания. Странно, тетушка, что вы только сейчас это заметили? Когда документы мне отдавали и видели, что лавка в ужасном состоянии, никто на эту тему не переживал. Так мы ж думали, что ты сразу откажешься, взвилась тётя Ханна, всплеснув руками. Так, Кристиан очень нехорошо посмотрел на матушку. Настолько нехорошо, что та потупилась и начала теребить пояс домашнего платья. Мама, о том, что вы вручили Адель эту ловчонку в надежде вынудить выйти за меня замуж, мы поговорим дополнительно. Хотя уже сейчас хочу добавить, что я несколько недоумеваю, с каких пор вы начали решать мои сложности в личной жизни. Я кашлянула. Крис повернулся ко мне. Адель, «Ну, вообще давненько с чистой совестью сдала я тетушку. Только за то время, что я с вами жила, тётушка отводила двоих неподходящих по ее мнению девиц, про то, что она лично ездила к какой-то театральной певичке, с которой по слухам спутался драгоценный сын. Я говорить не стала, тем более что слухи не подтвердились, и тёте было стыдно за скандал. В этот момент в кармане у кузена что-то завибрировало. Он торопливо потянул за цепочку. И на свет божий выскочил круглый камень в металлической оправе, почти как часы, но не часы. Он-то и вибрировал, а также светился неприятным красным светом. "Мне пора", нахмурился Кристиан, а после обвел тяжелым взглядом всех присутствующих. "Но мы еще побеседуем. Маменька, вас это особенно касается. И распустите уже этот балаган". После Кузен подошел ко мне, обнял и быстро поцеловал в щеку, зловеще сообщив, что встретимся вечером. Нет, меня дома не будет. Тогда завтра вечером. И не дожидаясь ответа, вышел из лавки. Я повернулась к тете и по-прежнему стоящему с отрешенным видом святому отцу и спросила: "Ну так что? Как жаль, что вы наконец-то нас покидаете?" Тётя топнула ногой и заявила: "Это сейчас все неважно. Главное – нечисть». Священник поправил звезду на груди и густым басом сказал: "Истинно так. Где вас подвергали искушением и сомнениям, достопочтенная мисс Моллс?» Я сейчас все покажу, пройдемте». И не спрашивая, они последовали мимо меня к лестнице на второй этаж. Я проводила парочку задумчивым взглядом, ощущая, как в душе поднимается злость, пополам с усталостью. Столько событий, столько испытаний, ни единого дня на отдых. Постоянно что-то случается. Вот наглые, конечно. Морель выбралась на свет божий, отряхнула юбочку и сказала: "Пойду проверю этого священника". В смысле проверишь? «В прямом, видишь ли, Одель. Нас могут видеть не все служители Единого, а только те, в ком есть магическая сила. А вот сарочка все объяснит. Мышка скрылась из вида, а книжка с кряхтением взлетела, с громким шлепком рухнула на столешницу и обмахивая себя закладкой сообщила: Экзорцисты это те же маги, но с проблемами в башке, но ну и другим профессиональным профилем. Но этот конкретный мужчинка на экзорциста не похож. И знак какой-то странный. То есть, чтобы быть сильным экзорцистом Единого, надо обладать искрами, а не просто верой. Я задачно нахмурилась, но почти сразу меня осенило. Хм, при жизни Лиана, наверное, это еще не было так распространено. В общем, этот священник из какого-то частного прихода решил открыть церковь. Платит взносы в основную организацию. Ага, ну и хорошо. Если бы это был настоящий служитель Единого, или не дай бог магия служительница, нам могло бы быть плохо. Почему вы же не темная нечисть? На меня посмотрели с отчетливой жалостью, как на слабым мозгом оптимистку. А, Делюшка, они далеко не все разбираются в основном священным ордене, а особенно ордену Единого просто очень не нравится нечисть, как они считают проще сразу истребить, чем ждать, пока нечисть перейдет с пассивного питания на активное, непосредственно от людей. Слушай, если следовать такой логике, то можно сразу всех собак перестрелять. Они же могут заболеть бешенством и покусать. А никто не говорил про справедливость, Адель. Никто не говорил. Некоторое время мы помолчали, но окончательно погрузиться в размышления о несправедливости этого бренного мира мне не позволил размеренный речитатив, раздающийся откуда-то со второго этажа. Кажется, святой отец начал изгонять нечистую силу. Эта самая нечистая сила в лице Олиса спустилась по лестнице, запрыгнула на стойку передо мной и деловито спросила: "Ну, вы идете?» А то там такое занятное представление начинается. Снова от пауков, с опаской поинтересовалась я. "То зачем?" воодушевленно пошевелила усами мышь. "Батюшка сам отлично справляется. Мы просто смотрим". "Ну хорошо", я протянула руки, и дворецкий забрался в сложенные ладони. "Просто я подумала, что, может, лучше не высовываться. Надо сказать, что нечисть, не нечисть. а волшебный мышь оказался очень приятным на ощупь и внезапно довольно тяжелым. Адель Он всё равно не одарённый, потому нас не видит. Но мы же не дурачки тут. Мы понимаем, с кем можно шутить, а с кем не стоит. Кстати, а почему маг не видел Сарочку? Он же очень сильный. А мы тоже непростые. простые. Нас прикрывал кот, а он дух на своей территории и скрыть может практически все, что угодно. Поверь. Мы на таком, хмм, собаку съели. Просто в то время, когда Лиана творила себе помощников, такая деятельность была запрещена. И поверь, инквизиторы в то время были гораздо более глазастыми. Это раз. И два. В подобные места совались, обвешанные амулетами, как ель на изломе года. А этот просто зашел. Ну и может, не так он хорош, как ты думаешь. Я лишь пожала плечами в ответ и озвучивать свои мысли не стала. Благо, уже почти поднялась на второй этаж, и меня могли неправильно понять. В том и сложность, мой дорогой Олис. Так думаю не я, а вся магическая общественность. Ну ладно, пока мы не получили доказательств противоположного, стану считать, что мой домовой самый лучший домовой в этом городе. Шум причитания и странные глухие плюхания раздавались из-за чуть приоткрытых дверей в ту комнату, которую этой ночью занимала тётушка. Сунув в неё нос, я изумленно округлила глаза, а Олесь перебрался ко мне на плечо и тихо захихикал. И так и было отчего, как сказала бы Сарочка, чей странный акцент оказался прилипчивое морового поветрия. Тётя сидела на стульчике в углу, а в центре служитель единого танцевал какой-то странный танец. Три прыжка в одну сторону, воздевает руки. Три прыжка в другую, опускает руки. Дальше два круга по комнате и один оборот вокруг себя. Вся нечисть устроилась на кровати и с огромным интересом наблюдала за святым отцом, молча, что неудивительно. Что вы делаете? Не удержалась я спустя три минуты такого непрекращающегося представления которая, судя по всему, и не думала подходить к концу. Насыщет. Хихикнув, пояснила, висящая в паре сантиметров над кроватью князюля, сканируя пространство на предмет нечистой силы. "Подтвердил батюшка. И так ежели вы меня спросите, то я скажу, что непонятно, кто выдавал этому подсу диплом". Вновь блеснула Сара. "Я почесала бровь и спросила: "И как успехи? «Чую темные эманации, но они рассеяны и пока не выходит определить их источник". Отец Боррель, я в вас верю, всхлипнула из угла тётя. Не переживайте, у меня есть очень качественные инструменты поиска. Но этот ритуал не входит в базовую стоимость экзорцизма, я доплачу, заверила Ханна Моллс. Марель же негодующе пошевелила белыми усами и всплеснув лапками воскликнула: Шарлатан, он еще и деньги за это берет!» Тем временем отец Боррель прекратил свои занятные физические упражнения и направился к лежащей возле кровати объемной сумке. Скорее даже суме. Некоторое время он в ней копался с неразборчивым бормотанием, а после просто перевернул над кроватью. Морель и парочка пауков едва успели шарахнуться в сторону и сейчас пищали что-то тоже неразборчивое, но явно ругательное. Вот священник откопал в горе вещей тонкий металлический пруд с выбитыми странными символами на ручке и что-то похожее на кодило. Можем также окурить дом. Нужно? А что это дает?» — робко спросила тетя. Защиту. Давайте «Пятнадцать серебряных. Хорошо. И пока батюшка набивал кодило какой-то сухой травой, Сарочка вспорхнула с кровати, облетела вокруг него и проговорила: "Кажется, в прошлой жизни я чем-то не тем занималась. Да и в этой". "Тебе кажется", успокоил ее кот. Пока нечисть обменивалась мнениями по качеству ее изгнания, отец Борель закончил приготовление. «Все, пройдемте, дочери мои". Я промолчала. "Я молодец". Хотя мне было что сказать на это, хотя бы то, что за пятнадцать серебряных я бы сама и станцевала и пустила бы дым во все углы лавки. В общем, дальнейшее представление оригинальностью не отличалось. Мы прошлись по всем помещениям лавки с этим странным прутом и отчаянно чудящим кадилом, от едкого дыма, из которого я периодически кашляла, из-за чего служитель единого косился на меня с подозрением и даже пробормотал что-то о том, что эта тьма из меня выходит. Вот боги знают, как там с тьмой. Но дым заходил отлично и даже выедал глаза. В итоге мы остановились на первом этаже, возле невзрачной двери, за которой скрывалась холодная, ну, то есть как погреб, но не в подвале, а просто зачарованная комната. Там. Точно, озадаченно спросила тетя. В ответ на нее так посмотрели, что она тотчас добавила: "Ну, если вы так говорите туда, да, все же служитель единого был очень странным человеком. Беясовое искушение, нечистые происки. Священник заглянул в погреб, посмотрел на красиво висящую там колбасу и быстро отвернулся. Бесовое искушение. Где? С опаской осведомились мы с тетушкой. Везде, потряс в воздухе пухлым кулачком священник. Но я стоек, моя вера крепка. Летающая вокруг Морель хихикнула и прокомментировала: "Судя по его виду, сражения с искушениями постоянно чередуются со свальным грехом". Свальным? изумилась сарочка. А после Игрива добавила. А ты шалунья. Конечно, с вальнэм. Это когда и сыры, и колбасы, и вины, и варенье все в одну кучу. Скучные у вас в этом мире свальные грехи, однако, глубокомысленно откликнулась Сара. Тем временем отец Борель отложил пруд и, сжав одной рукой звезду на груди, отважно шагнул в погреб. Во имя борьбы света и тьмы, побеждать искушение. Дверь с грохотом захлопнулась, и мы с тётей остались одни. Ну как одни? Из людей одни. Адель, а откуда у нас мясо? Я готова поклясться, что еще недавно холодная была пуста. Я бы тоже не отказалась от этой информации, но так как мыши молчали, лишь многозначительно рассматривали потолок, то пришлось выкручиваться самой. Принесла вчера, я что-то не заметила. Так бывает. Ну да, наверное. За дверью же битва добра и зла, судя по звукам, набирала обороты. Громкий голос, что читал молитвы и извяканиями металла, а металл Через несколько минут запыхавшийся отец Борыль открыл дверь и порадовал нас тем, что силы добра одержали победу. Мы все дружно за них порадовались. А потом тетушка честно внесла свою лепту в их восстановление после нелегкой битвы. Аж целый золотой. Мы проводили батюшку до двери лавки. И летающий вокруг морель годующий пропищала. «Адель, ты представляешь? Он упер у нас кольцо колбасы. Тетушка вздохнула и сказала: "Устала я что-то. Пойду отдохну, пожалуй". Конечно, идите. А я пока снова открою лавку. Надо работать. Трудись, деточка, трудись. И тетя пошла на второй этаж, сопровождаемая сарочкой. Ну и таки зачем ты пыталась от меня избавиться? Такая умная женщина, а упорно не желает слушать другую умную женщину. Но я же не знала, что не поможет. Улыбнувшись, я отправилась за стойку, а спустя час сверху спустилась тетя. в городском платье, с чемоданом в руках и очень фальшивой улыбкой на лице. Знаешь, милая, я тут подумала, посовещалась и решила, что нужно давать детям свободу. Ты умница, ты справишься. А я буду иногда приходить к тебе в гости. Хорошо, тетя, как скажете. Я едва удержалась от того, чтобы не завопить от радости и не исполнить дикий танец паскакон от переполняющих меня эмоций. И ты к нам заходи. Мы скучаем. Обязательно. Я совсем скоро за вещами приду. Вот и договорились. И сердечно попрощавшись, тетя вышла из лавки. Я стояла за стойкой и смотрела ей вслед. На столешнице сидели кот, мышки, лежала сарочка и даже один паучок. Наверное, я даже буду скучать, вдруг сказала Сара. А я нет, совершенно чистосердечно ответила ей я. Давайте лучше покушаем, внес еще более конструктивное предложение кот. Как раз время ужина. Откуда у нас продукты, кстати? Я решил, что вполне могу взять нужное из соседней лавки. Если вместо еды оставлю деньги. Благо в кассе у нас немного было. Но в следующий раз я лучше сама буду ходить за всем необходимым. Ладно. Боюсь, если на постоянной основе еда начнет исчезать, а на ее месте появляться деньги. то этим явлением могут заинтересоваться, нормальные священники единого. или вообще жрица? Не дай боги. Остаток дня прошел очень серо по сравнению с его первой половиной. Потихоньку шли покупатели. А пока их не было, Марэль учила меня бюрократическим моментом. А именно, как высчитываются счета за воду и магический свет? Как и где платить? Плюс мы высчитывали, сколько могло потратиться за 10 лет простоя, и в какую эту сумму вылиться. Наши расчеты не совпадали с квиточками, которых накопилось изрядно за эти годы. Кто-то насчитал лишний фонд новой кареты управляющему. Очень недовольно проговорила мышка. Сволочи, бедных ведьм обворовывают. Но так как я не только бедная, но и очень настойчивая ведьма, К тому же, с недавних пор студентка, а мы так просто не сдадимся. Я возьму штурмом ММФЦ. Пообещала я и клятвы заверила. Я достойна выстой очередь. И если меня не снесут пенсионеры и те, кому очень нужно просто спросить на целый час, добьюсь справедливости. Аминь, шутливо добавил кот. Особых происшествий не было. Я этому очень обрадовалась. Ни мага в лавке, ни криса у дверей, и самое главное, тетушки тоже не было. Поэтому я пошла пораньше отдыхать, набираться сил и укреплять нервы, пока родственники не придумали что-то новое. Я не удивлюсь, если вдруг обнаружу завтра на пороге почтенную женщину, которую мне наняли в дуэне няньки-шпионки. От подобной мысли передернула. Первым делом, когда проснулась и оделась, я пошла проверять, нет ли кого за дверью. Кажется, тут до паранойи недалеко, не иначе. Ждешь интересный подарочек от родных? промурлыкал кот. Он вальяжно расположился на диване. "Угу", подтвердила я. Села рядом и принялась гладить мягкую рыжую шорстку. Мало ли, у тетушки не получилось. Так она наймет кого-нибудь или того хуже, дядю пошлет». В тот же миг Сарочка левитировала прямиком на низкий столик, со стуком плюхнулась и зашелестела страничками. "Я тут услышала, что кое-кто таки не уверен в моих способностях". "Адель", я так не поверила своим ушам и пришла удостовериться. Я что, не справилась? Справилась, очень хорошо, заверила я магический гримуар. Тогда и говорить не о чем, махнула цветастая закладка она. Будем решать проблемы по мере поступления, а не париться, а много нервничать будешь, состаришься раньше времени. Я совсем согласилась с мудрой книженцей, себе дороже с ней спорить. И в целом она была права. Потому, отбросив ненужные мысли прочь, я спросила у домового: "Что нужно купить?" Он ещё вчера вечером заверил, что даже те запасы, которые были, иссякли. Оставалось лишь чуть-чуть травяного сбора лианы. Но ведь на одних чаях недолго проживешь. А сейчас Морель придёт со списком, сказал дух. Мы с ней с утра провели ревизию на кухне и в кладовой. Вот она. Действительно. Со стороны кухни к нам шла дёргая хвостиком мышка из рода беломышей. Рядом с ней летел большой лист бумаги, полностью исписанный. Всем доброго утра. Она резво запрыгнула на мягкий диван. Что за совет? Почему на Олисом не позвали? Пока ей что-то начала говорить Сарочка, о чего-то громким шепотом, Я взяла прямо спланировавший в мои руки список. Важное. Оделки в академию. Первое четыре толстых тетради, 150 листов. Второе перья, чернила и грифель для рисования. Третье альбом с чистыми листами. Важное. Еда. Первое мука 25 килограмм. Второе масло 5 литров третья сахар половиной килограмма. Четвёртая. Список был увесистый и поделён на подпункты по уровню необходимости. Сладости, к примеру, были записаны в самом конце, чтобы мы купили, если останутся монеты. Но в этом я не сомневалась. К счастью, я обнаружила вчерашний золотой отмага. Это оказалось очень и очень, кстати. Ты знаешь, Адель, тяжело вздохнула Морель. Я уже не могу это держать в себе. Я более чем заинтригованная подалась вперед. Что? Мне всю ночь снилось шусово кольцо колбасы. Ах, свежая, копчёная с пряностями. Прикрыв глазки, перечислила мышка. Чистейшая говядина. У меня рот тут же наполнился слюной, а желудок напомнил, что его давно не кормили, причем именно мясом. Это был жестокий прием. Вздохнула я тоже, вспомнив сочный кусок, который бессовестно забрал с собой святой отец. Мне тоже дико жаль колбаску. Это ведь мы за нее заплатили. О грехом занимается священник, подлила масло в огонь царочка. Я тяжело вздохнула и поднялась. Сегодня было слишком много планов для воздыханий по поводу утраченной вкусняшки. Итак, на рынок со мной пошла только морель. Домовой взмахнув пушистым хвостом объяснил, что не может далеко удаляться от дома, но обязательно меня защитит и в целом будет рядом, через мышку. «Все, идите, идите. Хватит мешать уже мне личную жизнь строить, проворчала княженция. Когда прощальная процессия немного растянулась, потому что кот еще раз повторял правила безопасности для Морель. Молоск корзинки не высовываться, оттуда не торговать и не возмущаться. Тихонько говорить лишь со мной и в целом не отсвечивать. Так, это возьмите и точно все», — сказал дух. И к нам подплыл небольшой амулет на тонкой цепочке. Ух, кажется, нас собирали будто не за покупками, а на сражения. Но в целом опасения домового я понимала. Нам могут встретиться жрицы Единого. А это уже не похитителя колбасы, а серьезные маги. А без Морель были опасения, что меня просто обманут. К сожалению, максимум, куда я ходила что-то покупать, это в голантерею за булавками под пристальным взором тетки. На рынок всегда ездили слуги. Все прошло на удивление очень гладко. Марель тихонько возмущалась и учила меня торговаться. Поэтому даже крепкие торговцы, которые за медяк были готовы стоять до заката, удивленно мне уступали в цене. Я довольная закупила всего вдоволь. И даже хватило на магическую телегу, которая послушно ехала за мной, нагруженная уже купленными продуктами. В лавке нас встретил Олис, таинственно ответив на наш вопрос о том, где же кот, что домовой и Сарочка уединились наверху. Я удивилась, но виду не подала, а Морель лишь хохотнула: "А они время не теряют". На языке крутился вопрос: как же они могут уединиться и в целом не терять время? Но я решила его не задавать. Мало ли Сарочка нас подслушивает одной страничкой. Быстро позавтракав купленной на оставшиеся медики булочкой и чаем, который заботливо заварил дух и запечатал заклинанием сохранения теплоты, я открыла лавку. Первый покупатель пожаловал спустя целый час. Я уже откровенно скучала, но продолжала перебирать разноцветные бутылочки, читала состав, свойства и применение. Мне же продавать, я должна знать ассортимент. Дверь открылась, и через порог переступил сухонький старик лет 60, одетый в тёмный камзол И с расписной тростью в руках Вошел, огляделся, начал изучать полки, поправив пенсны на носу. "Доброе утро", вежливо поздоровалась. "Я могу вам чем-то помочь? Может, подсказать нужно?" "Дайте мне что-нибудь от боли в спине барышня", проскрипел клиент. Я тут же нашла нужную вещицу и поставила на прилавок бутылюк. Девственницы собирали. Деловито поинтересовался он, глядя на просвет зелья. Э, -э несколько ошалела от вопроса и удивленно уставилась на старичка. Я читал, что наибольшую целительную силу имеют травы, собранные на рассвете руками девственниц. Нет, это девственники собирали, вредно пояснила я. Эффект тот же. Да, закрустил дедок. А девственниц нет? Есть, но на золотой дороже. Сколько? ахнул покупатель и вынес вердикт. Да это же грабеж». Во мне уже проснулась предпринимательская жилка. Потому я тут же парировала. А вы знаете, как сложно найти в наше время девственниц в нужных для изготовления количествах. Он проникся, закивал, мол в наше время, конечно, уже сложно найти приличных девушек, которые ради зелий и помощи честным жителям честь берегут и с утра травы собирают. А давайте тогда мне два пузырька. И зелье от несварения желудка возьму, тоже собранное девственницами. Так как под начало беседы явилась Сарочка и Морель, то едва старичок ушел, они принялись живо обсуждать. Сколько можно заработать, если завести девственницу? Ну смотри, как это таки выгодно, не унималась Сарочка. Нужно еще одну ведьму найти, мы озолотимся, сумением одельки-то продавать. Ещё скажи, что надо сертифицированную девственницу найти, хохотала Марелина, комкая в лапках фарточек. чтобы штампиком подтверждать подлинность. А такие есть? с надеждой вопросила княженца. Но по нашему громовому смеху поняла ответ, махнула закладкой и возмутилась. Ну а что Я ж уже прикинула, что мы тогда сможем купить мне новую кожаную обложку. Между прочим, негоже приличному гримуару столько лет в одном и том же ходить. Я скромно промолчала на тему своего девичества, так как со штампиком ходить совсем не хотелось.